Глава тридцать седьмая. Стальной. Подписывай. елдузов придвинул мне лист бумаги и, отпив из бокала, посмотрел в сторону приоткрытой двери. Я проследил за взглядом Гарика Умаровича и, заметив Дину рядом с детьми, поджал губы. Ловушка была составлена аккуратно, и мне ничего не оставалось, кроме как поддаться. Я и сам решил поступить так, чтобы выиграть время. Для нас с Евой, но не ожидал удара под дых. Глянув на документ, болезненно скривился. «Это все усложняет в разы. Поверь мне, было непросто добиться этого для тебя», упомянул Юлдузов. Сжав челюсти так, что заныли зубы, я оставил быстрый рощерк. Бросив ручку, торопливо покинул гостиную. Успел как раз вовремя, чтобы остановить Дину. Оставил невесту с гостями, а сам покинул праздник жизни, чужой. В город возвращались молча. Ева, посматривая на меня, ежилась и кусала губы. Глядя на них, и я не мог не вспоминать то, что произошло между нами. Я был так зол, что едва мог дышать, и девушка чувствовала это. Дети тоже притихли. Лишь зла едва слышно всхлипывала, утирая кулачком слезы. Зря я потащил их с собой. Надо было оставить Еву и детей в гостинице. Но я не хотел расставаться с девушкой и на минуту. Теперь смотрел на последствия своего эгоизма и скрипел зубами от досады. Когда распахнул дверь номера, Отступил в сторону, пропуская детей и Еву, но девушка ахнула и придержала Злату. сабур она глянула на меня так, будто в комнате ожидали вооружённые оперативники. И я ворвался внутрь в одно мгновение. Готовый бороться с целым миром, закрыл собой свету. Но героизма не потребовалось. Девочка выглянула из-за моей спины и осмотрелась. «Что здесь произошло?» «Ой!» — вытаращилась Женя и прильнула к брату. Тот молча взял сестру за руку и подошёл к Еве. «Нас ограбили?» — серьезно уточнила она. От первоначального испуга на ее лице не осталось и следа. Она будто подобралась, даже глаза засверкали, как у Валькирии. И я вспомнил сцену на помолвке и ощутил, что улыбаюсь. Ангелок показывал зубки, и мне нравилось. «Вызвать полицию?» — улыбка растаяла. «Бесполезно!» — вздохнул я и прикрыл за детьми дверь. «Ступайте осторожно, посмотрите, что пропало, и соберите вещи. Сам же набрал брата. «Карим, как дела на фирме? Все ли в порядке дома?» «Ты чего такой заботливый?» — хохотнул он. «Вирус любви в Венеции подхватил». «Ага», — мрачно подтвердил я. «Смертельно опасный». «Что случилось?» — деловито поинтересовался брат. «Мне подарочек в номере оставили». Я одернул уголком губ. «Не такой жаркий, как дома, но все же незабываемый». «Дина?» — ахнул он. «Отомстила за то, что улетел в Венецию без нее?» «Совсем с катушек слетела». «Может, и взрыв в квартире над твоей, и ее ручек дело?» «Нет», — засомневался я. «Не в стиле Юлдузовых действовать так грубо. Они манипуляторы, но не боевики. Склоняюсь, что это привета от третьей стороны». По телу пробежались колкие мурашки. «Не хотелось и думать, что бы случилось. Оставь я его в номере», — пробормотал. «Я сейчас порадовался своему эгоизму». «Что?» — удивился брат. «Мысли вслух», — слегка поморщился я. Кстати, о манипуляторах. Гарри Кумарович решил перевести нашу договоренность на другой уровень. Сегодня на помолвке я подписал закладную. «Что ты сделал?» — голос Карима похолодел. «Прости. А что еще я мог сказать?» «Ладно», — устало подытожил он, — «не твоя вина. Мы оба знали, к чему это идет. Рано или поздно Юлдузов бы выставил счет. Мне не нравится, что платить придется только тебе. Ощущение, что я продаю родного брата. «Не вешай нос», — подразнил я. «Уверен, скоро мы получим новости о наших деньгах». «Считаешь, это будут добрые вести?» «А вот это будет зависеть от того, как ты исполнишь мое поручение. Что от меня требуется?» «Мне придется на какое-то время задержаться в Венеции», — строго сообщил я. «Злате предстоит полное обследование, поэтому на встречу с сотрудником отдела внутреннего расследования пойдешь ты. Только сначала отвези Дилару и детей к ее родителям». «Стоп», — грубо осадил он. «Ты в своем уме?» «Отправить мою любимую к людям, которые отказались от дочери? Там будет безопаснее всего». Он замолчал, а затем осторожно поинтересовался. «Думаешь, что жаркие подарочки мог оставить наш генерал-майор?» «Эта версия кажется мне более правдоподобной», — угрюмо согласился я. «Только не уверен, что у Воробьева такие длинные руки. Если так, то быть осторожнее надо тебе», — заволновался Карим. «Вам там даже за помощью обратиться некому. Полиция у Юлдузова под каблуком». «Вот именно. Не забывай, что я почти женат на дочери гарика Умаровича. Вряд ли Дина мечтает так быстро стать вдовой». «Типун тебе на язык!» — буркнул он и прищурился. «Вернешься к нему?» «Придется», — вздохнул я. «Ради Евы и детей». «Они точно посчитают иначе», — предположил брат. «Дина из ревности будет плеваться ядом. Уверен? В своем решении. Я все же думаю, что Илдузовы могли нанять исполнителей, чтобы подтолкнуть тебя к правильному решению». «Или Воробьёв узнал о моём свидетеле. Кстати, как он?» «Ест, спит и жалуется на тяжёлую жизнь в душном подвале», — иронично отчитался брат. «Не волнуйся, ребята с него глаз не сводят. его не сбежать». «Не будь излишне оптимистичен», — приструнил его. «И не доверяй никому. Камеры по всему дому», — обиженно отозвался карим «Назар следит за каждым шагом подчинённых». «Этого мало», — прервал я. «И насчёт Дилары?» «Да понял», — с лёгким раздражением оборвал он. «Раз ты подозреваешь, что Воробьёв почуял нашу ловушку, то придётся поступиться некоторыми принципами. Займусь сейчас же. Кстати, когда встреча с твоим человеком из внутреннего, для переезда потребуется время». «Оно есть», — успокоил я. «Ты успеешь отвезти родных, а я подготовить генерал-майору достойный ответ». В этот момент из смежной комнаты вышла Ева. Я бросил. До связи. Отключился и, убрав телефон в карман, поставил на место перевёрнутое кресло. Похлопал по сиденью. Надо поговорить.